При свете мрака Кажется, я и проснулся от душевной боли, от тоски, неотступной, как застарелый геморрой. К черту поэтичности, меня уже давно не пьянят красивые слова. Душевная боль, тоска, отчаяние — это всего лишь породы страха. И я, еще не успев открыть глаза, заледенел с новой силой. Так вот, значит, как я умру на самом деле. И все же я не настолько избалован, чтобы позволить себе истерические надрывы, да не все ли равно, как умирать. Дьявольская разница, доставят тебя к месту казни на автомобиле или привязавши к конскому хвосту, за ноги приволокут к заплеванному булыжнику, отхватят голову с одного удара или сначала вспорят живот и сожгут разноцветную требуху у тебя на глазах, Я не стану сбрасывать с весов даже такую пылинку, храпит кто-то на соседней койке или не храпит, а если храпит, то один или двадцать. Мне выпал не самый худший жребий. Я дослужился до двухместной коммерческой палаты. Матрац, правда, кишит желваками, пестреет кровью и желчью многих поколений, но простыня все-таки чистая и почти нерваная, если самому не раздирать ее раны, нечаянно вложив в них персты стынувших ног. Кровать не провисает до свинцового линолеума. Случайно голова за тумбочкой не издает храпа, хотя лучше, может быть, исходило бы хрюканьем, как остервенелая свиноферма. Раздражение, досада, бешенство — сущие деликатесы, когда они хоть на тысячную долю градуса согревают вечную мерзлоту страха, когда они хоть на тысячную долю мгновения позволяют окунуться в теплый мир выдумок, откуда уже можно ненавидеть что-то поправимое вроде больничной вони, которая, впрочем, в этом коммерческом чуланчике не настолько мерзостна, чтобы служить достаточно заметным, обезболивающим. Соседа в аквариумом на полумраке не разглядеть, а не припомнить тем более. Кто же он? Изможденный безрогие лось в роговых очках, от подъема до отбоя, не позволяющий себе ни на мгновение выглянуть из спасительно закупоренного мира грез, именуемых научными теориями за то, что каждый новый их слой предельно схож с предыдущим, уже принятым за истину. Я с тоскливой завистью кашусь на полузабытые иероглифы дивергенции и градиентов в волшебных рощах, которых я провел свою мятежную юность, однако счастливец не желает замечать во мне изгнанника или, скорее, изменника нашей общей родины. Или нет, я все перепутал. Это мордатый браток со сквозным ежиком – неумолчно организующий помобиле свое спасение. «Запиши, тебе говорят, не с твоими мозгами такое запомнить, мудила». Лампадное масло чудотворного образа феофила странно приимца. «Феофила, уши, блин, промой». Да не масло помогает, а молитва, урод, ты запомнил? Записывай. Евсевий, миротворец, Варвара, великомученица, Авдотья, печальница, Агнозий, богоотступник, Ермил, душегубец, Аграфена, клятва преступница. Даже эти животные все-таки люди, утеплившиеся спасительными сказками. Один я гол, как сокол. Нет, опять не то. Мой сосед — это худенький мальчик лет пятидесяти. С небольшим, затверженно повторяющий. Часто и горестно мигая, словно опасаясь сбиться. Врачи сразу начинают давать таблетки, а надо быть ближе к природе, подпитываться космической энергией, главная сила в травах, через них мы заряжаемся солнечной энергией, но самое главное – голодание. На девятый день начинают распадаться раковые клетки, на сороковой день выходят шлаки – Шлаки – это продукт мыслительной деятельности кочегаров, принесших в размышления о природе человека свой арсенал аналогий вослед след зоологам, для которых человек – стадное животное, и кибернетикам, усматривающим в человеке не более чем компьютер. Для меня же в человеке главное не теплокровие, не стадность и нерасчетливость, а умение жить выдумками и погибать, когда они развеиваются. В соседстве с людьми, для которых я пустое место, я съеживаюсь, забиваюсь под плинтус, не смею шелохнуться, чтобы ненароком, кто бы он ни был, не разбудить соседа, но не смею и выбраться в коридор, потому что там я могу попасться на глаза дежурной медсестре. В коммерческом отделении персонал на нас не кричит, но обращается все равно без имени, без звания, по голой функции «больной». Каждый их невидящий взгляд, экономный жест, безличная интонация неумолчно вбивают мне в душу «ты никто, ты никто, ты никто». А я могу переносить жизнь только когда чувствую себя кем-то. Тук. Уже, казалось бы, слышно переслышано, и все-таки стук затылка, а бетон, хоть и обтянутый линолеумом, каждый раз заставляет вздрогнуть и съежиться но на мое счастье заодно съеживается и настывшая в моей груди вечная мерзлота. Мною овладевает единственный из обманов, дарующий бесстрашие перед жизнью, мобилизующий морок служения, а не обессиливающая чара самообслуживания. Едва успев зачерпнуть кончиком ступни отставший тапок, пошатываясь со сна, хорошенько приложившись коленом о кровать, спешу в мертвый коридор, залитый мертвым дневным светом. А свинцовый линолеум, селись подняться, колотится седым тюремным затылком профессор Пестовский, скрупулезнейший исследователь кларизма. Распахнувшийся халат, алый с позументами, до оторопи, барственный в этом царстве кафеля и линолеума, открывает его непрезентабельную наготу. Он простирает ко мне действующую руку и прикошенно бормочет дыр, бул, щир, «Убещур, скум, высобу, шар, шор, шур шуршир, сгара, амба, сгара, амба, сгара, амба». Ухватив потускользающее ускользающие бессильные подмышки, пытаюсь его поднять, но удается только усадить. Появляется заспанная медсестра вся в белом. Я всеми силами сигнализирую ей, что я что-то значу, поскольку занимаюсь важным ее же собственным делом, но она по-прежнему не желает меня замечать, словно эта пустота, прихрамывая, влачит вместе с нею больного в самовольно покинутую палату. «Чего во мне лежит» металлическим голосом, отчитывает она знатока Кузьмина и Гумилева, и я понимаю, что мне ничто не поможет. Даже если бы она устало улыбнулась и сердечно поблагодарила «Спасибо, вы мне так помогли», этой инъекции все равно достало бы минуты на полторы не больше. Нет, по-настоящему меня могло бы укрепить лишь какое-нибудь призрачное сходство с кем-то из красивых бессмертных образцов. Но все бессмертные сказки давным-давно испарились и развеялись в безжалостном космосе. А потому вечная мерзлота в моей груди и не думает отмекать, хотя я прекрасно понимаю, что лежу на собственном просторном диване, в собственном просторном кабинете, под свежей, еще вчера отглаженной простыней. Больница, к счастью, пока что всего лишь мой вечный кошмар. Всего лишь. Для меня вообразить что-то более мучительно, чем испытать в реальности. Ибо даже самую чудовищную реальность всегда можно истолковать как ужасное исключение, а вот воображение очень умело дает мне понять, что оно вскрывает суть вещей. Иллюзия собственной красоты и значительности вот из-за какой драгоценности от начала времен истребляют люди друг друга. Но испарить и развеять эту спасительную химеру друг в друге они сумели только корыстью, всеми силами внушая каждому встречному. Ты никто, ты интересен мне ровно до той минуты, пока я тебя имею. Но утилитарный акт ведь не может длиться вечно. А нам подавай именно вечность. На меньшее мы не согласны. Стремление оставить бессмертный след в чужих душах след, передающийся все дальше и дальше. Думаете, об этом мечтают одни только возвышенные романтики? Ошибаетесь. Когда какой-нибудь восьмиугольный болван, какая-нибудь круглая дуреха, тумба, захлебываясь, спешат поведать случайным попутчикам, до чего они любят подогретое пиво или тушеную морковку, но только такую, которая как следует протомилась, чего, вы думаете, они добиваются? Они стремятся оставить по себе хоть какой-нибудь отпечаток. Неотвратимо, погружаясь в реку забвения, они из последних сил взывают. Запомните, моя фамилия Добчинский, нет, Бобчинская. Я люблю подогретое пиво. Нет, не слушайте его. Я люблю тушеную морковку, тушеную морковку, туше, тушо, буль-буль-буль-буль-буль. Я столько лет выдавливал из себя раба, что незаметно по капле выдавил всю кровь. Я столько лет добивался независимости от денег, власти, тушеной морковки, столько лет служил образу гордого скитальца, что не соединил свою судьбу ни с единым из человеческих муравейничков, кои одни только и могут поддерживать жалчайший и все же единственный суррогат бессмертия, преемственность грез». «Не мимолетному презирать долговечное, потому-то мне так невыносимо страшно выбраться из-под нагретой простыни и по коридору прошаркать в сортир. Не чувствуя себя хоть чуточку бессмертным или, что может быть то же самое, хотя бы красивым, я не решаюсь даже оглядеть собственный кабинет в немеркнущих зарницах мегаполиса. Ведь никто из нас не красив сам по себе, красивыми нас делают лишь чьи-то выдумки». Но никаким всенародным сказкам до да меня, равно как и мне до них, нет ровно никакого дела. А я не из тех самоупоенных глухарей, что умеют воспевать себя сами. Обмануть меня временами удавалось лишь любви, сказке, которую двое сочиняют друг о друге. Но чару убивала утилизация, и я вновь обнаруживал, что я никто. Однако даже самый ничтожный из ничтожных детей мира все-таки должен регулярно посещать сортир. Выхода нет, и я, наконец-то, спускаю ноги с дивана в холодную реку жизни и попадаю прямо в тапочки. Как зябка в натопленной комнате, если она не согрета чьей-то мечтой. ни чьей-то, моей, напитавшейся чужими бессмертными химерами. Вокруг меня мерцают аккумуляторы этих химер, любимые книги, которым я уже давно сказал «Прощайте, друзья!». Приполярные бичи, старатели, сплавщики, охотники и рыбаки, вчерашние и завтрашние зэки представлялись мне поэтичными лишь до тех пор, пока я видел в них героев Джека Лондона. Но когда воображаемый контекст рассеялся, привкус криминальности и нагота страстей уже не порождают во мне ничего, кроме брезгливости или отчуждения пополам со страхом. Страх превращается в более сносную тоску, лишь когда передо мной возникает четкая задача преодолеть непроглядный коридор, изломанный, словно греческий, «меандр». На иных участках приходится брести едва ли не в обратном направлении, ощупывая тьму, чтобы не нарушить продуманную казачьей черкесскую экспозицию. «Двери в нашем доме из матового стекла, поэтому я не зажигаю света, чтобы не разбудить Гришку». «Ток!» сдавленное проклятие, дедовский сундук из растрескавшегося карагача, расцветшего узорами кованного алоэ, как всегда возник на долю мгновения раньше, чем я ждал. Наполненный стременами, уздечками, оборотью, ухналями, темляками и прочей казачьей амуницией, он действительно до крайности дедовский, хотя в точности и неизвестно, кому приходился дедом его бывший владелец. Потирая колено, слушаясь в звуки, доносящиеся из Гришкиной комнаты, но звуков нет, и я, прихрамывая, трогаюсь дальше сквозь едва брежащее мерцание серебряной чеканки на кинжалах и старинных пистолетах, развешенных по невидимым во тьме черкесским домотканным коврам, расцветшим исполинскими водорослями из какого-то волшебного подводного царства. Черкес оружием обвешан. Гришка — впала в детство, в фантазии о саклях дедов. Как всегда, немножко ёкнуло сердце при виде выглянувшего из-за угла силуэта карлицы. Полутора аршинной куклы в высоченной тюбетейке и бешмете, или там чекмене с золотым подводным шитьем, черкесская княжна в масштабе один к полутора. Значит, можно перевести дух, я уже в кунацкой, и притом достаточно очумелой, чтобы растаяла тень на обоях, которую я не могу назвать проклятой, потому что не хочу, чтобы она совсем исчезла. Пусть появляется, только не каждую ночь. С ней у мне не так одиноко, и она ничего не требует от меня. Не то что другая в вечном своем сереньком ватнике. Тысяча и не одна ночь понадобилась мне, чтобы не впадать в оторопь при виде призрачно мерцающих, как бы старинной потертой чеканкой кувшинов или, там, кумганов. К чему мне знать, что это такое? Все равно на свете нет ничего аппетитнее слов, пока ты сохраняешь хоть какой-то привкус к жизни. Я без слов вижу, что у них девические шейки и лебединые носики. Дикие ковры в урбанистических бликах даже сквозь полумрак наводят на меня жуть своими колдовскими узорами. Но я все равно не спешу покинуть это капище, Ибо впереди меня ждет укромный уголок беспощадного царства кафеля, сияющего больницей столь ослепительной, что мне уже не удается сдержать стон от спазма прямо-таки физической боли в груди. Я плюхаюсь на белый пластмассовый хомут, словно я не подтянутый мужчина средних лет, а разбухшая старая тетка. Этим я спасаюсь не только от больничного ужаса, но и от унижения». Зрелище моего стручка, исправно справляющего малую нужду, дополнительным спазмом напоминает мне о том, что ни на что другое он больше не годится. Надо же, этот дурацкий отросток служит ключом в райский сад. Но разве я сам не возглашал столько раз, что любовь — это греза? Почему же в нее нельзя войти без ключа? Разве я сам не трубил на всех углах, что любовь бывает одна, платоническая, стремление смертного к бессмертному — «Почему же она невозможна без совокупления?» «Возможно, — отвечу я, — нефиг делать, расплюнуть, как два пальца обоссать, только меня этому не обучили, а обучили ровно обратному, обучили такие кретины, которых я и вспомнить не могу без усмешки. И все же их уроки казались самыми прочными. Прочным бывает только то, что усвоено в годы блаженного доверия. И я в ту пору намертво усвоил, что это дело не просто поганенькое удовольствие» но и страшный долг чести, кто не способен его исполнить, недостоин даже плевка, суметь бы мне хотя бы изобразить свое несчастье красивыми словами в каких-нибудь бессмертных письмах нового обеляра к новой Элоизе, но нет, нет слов настолько изысканных, чтобы я решился поведать о своем позоре даже самой снисходительной и родной душе, даже такой, как Гришка ибо я до сих пор остаюсь ее грезой, а осквернить грезу для меня не просто жестокость, святотатство. И под невидимое журчание, которое было бы умиротворяющим, не будь оно принужденным, в моем главном внутреннем мире проносится «нет, не мысли, кого волнуют мысли, картины», успевающее вдоль мгновения внушить то, что на реальности не хватило бы и десятилетия. В этой ленте моя фирма «Всеобщий утешитель» пребывала на гребне популярности, однако этого страдальца я принял сам. Именно потому, что он выглядел не раздавленным, а напротив, на что-то решившимся. Простой такой инженер-радиотехник, хорошо за сорок, до сих пор поклонник бардовской песни, наделенной коротким носом и каменными скулами, Положительный ковбой второго плана. Я к тому времени уже твердо знал, что главная сокрытая причина самоубийств — синдром душевного иммунодефицита, разрушение иллюзии о собственной красоте и значительности, и с этим несчастным следовало говорить как мужчина с мужчиной. Он во второй раз отправлялся в больницу по поводу гнойного простатита, лишившего его возможности вести нормальную половую жизнь. Жизнь не одно какое-то частное отправление. И желал утвердиться в своем намерении уйти из этого мира, если и повторная госпитализация окажется бесполезной. Мне стыдно смотреть в глаза жене. Аллея желваками, стоял он на предельно красивой, в мире его мнимости и формуле, из которой мне его так и не удалось выманить никакими леденцами, вроде «Да неужели для твоей жены секс важнее, чем твоя личность?» Не секс его волновал и не жена, а разрушенный образ себя. Мне стыдно. Правда, когда я стал внушать ему, что любовь есть нечто неизмеримо более важное, чем секс, что женская красота веками подвигала мужчин на великие дела, его скулы слегка отмякли. «Помнишь, — поспешил я развить наметившийся успех, — у Глеба Успенского, зачуханный бедолага, увидел Венеру Милосскую». И почувствовал, как она его выпрямила. Вот видишь, снова окаменел он, выпрямила же. Я, конечно, долго потом изводил себя за то, что проглядел буквальный смысл этой высокой метафоры, но ведь человек, стремящийся, к собственному концу, снова двусмысленность, именно наш язык нашпигован, как да он! из них только и состоит. Другой такой страдалец прочел надпись «В метро выхода нет» и бросился под поезд. Но этот ковбой второго плана так и ушел не сломленным. А недели через три появилась его жена, тоже нормальная постсоветская тетка с высшим техническим, приобщившаяся к таинствам любви у костра под Клячкина и визбора клеит костер, варится суп с консервами, скажут про нас «Ребята были первыми». Бледная и отечная, Румянами были только набрякшие веки, она трясущимися пальцами с облупленным маникюром разглаживала на моем столе предсмертную записку, исполненную в самых лучших традициях, прерывающейся шариковой ручкой, рвущей мятую клетчатую бумагу, покрытую ржавыми пятнами, на которых были отчетливо видны попилярные линии. Когда после всех промываний и припарок у него снова возникли боли, а в моче появились белые нити гноя, он перерезал себе горло пирочинным ножом и несколько часов истекал кровью под больничным одеялом, но так и не позвал на помощь. Такой вот катон утический. «Милая моя, солнышко лесное», — обращался он к жене, — «мой милый ершик, ее растрепанная короткая стрижка с незакрашенными дюралевыми корнями действительно напоминала ёршик для мытья посуды. Ужас в тот момент не оставлял места состраданию. От меня осталась пустая оболочка, снова двусмысленность, в которой я не хочу оставаться. «Я уверен, что ты меня поймешь и простишь». А на отдельном листочке, чистом и аккуратно сложенном, явно заготовленном заранее, «дорогой мой сынуля», «Милая моя дочурка, берегите маму, она святая. Поверьте, вы для меня дороже всего на свете. Умоляю, никогда не следуйте моему примеру. Жизнь так прекрасна». Я решился на это, потому что иначе я не мог. Дай Бог, чтобы вам никогда не удалось изведать того, что выпало на мою долю. Дочурке-то это, во всяком случае, не угрожало. При всем потрясении мелькнуло в моей голове, но совестно мне стало только от того что я не мог не отметить некоторой наивности восклицательных знаков, которыми завершалось каждое предложение. Но я все равно испытываю благоговение перед готовностью платить жизнью за химеру, в чем бы она ни заключалась. Когда его бледная лимфатическая вдова с румяными веками воззвала уже не ко мне, а прямиком к Господу Богу, зачем, зачем он это сделал, неужели он такой дурак? Я очень серьезно ей возразил, он не дурак. Он романтик, и это растрепанное солнышко лесное произнесло с прямо-таки разнеженной ненавистью. Будь она проклята, эта романтика. Таковы люди, готовы воспевать океан, пока он кормит, чтобы немедленно проклясть, когда он обрушит на берег волну цунами. Люди, но не я. Если я что-то благословляю, пока оно мне служит, я не прокляну его и тогда, когда придет пора платить. Я готов платить за все, пока чувствую себя красивым. Беда только, что в том ужасном воспоминании, которое не выпускает меня из своих ледяных когтей, красивым меня не могла бы признать даже родная мама».